Глава 28. Под лампой кто-то сидел, кажется, женщина. Другой свет, очень сильный, по-прежнему бил в глаза, и я зажмурился. Ее светлые, почти белые волосы отливали серебром. На ней было зеленое вязаное платье с широким белым отложным воротником. В ногах лежала блестящая черная сумка с металлическими уголками. Женщина курила а у ее локтя стоял высокий стакан матового стекла с янтарной жидкостью. Я осторожно повел головой. Болит, но не сильнее, чем я ожидал. Связали меня по рукам и ногам, точно индейку перед тем, как засунуть ее в духовку. На заведенных назад руках были надеты наручники, а сам я был накрепко, крест-накрест, привязан веревкой к коричневому дивану, на котором лежал. Конец веревки был переброшен за спинку дивана. И, безуспешно попробовав пошевелиться, я убедился, что конец не болтается. Перестав вертеться, я снова открыл глаза и произнес «Привет». Услыхав мой голос, женщина отвела взгляд от далекой горной вершины и медленно повернулась в мою сторону. Маленький точеный подбородок, ярко-синие цвета горного озера глаза. По крыше по-прежнему барабанил дождь, но как-то глухо, словно шел очень далеко отсюда. Как вы себя чувствуете? Голос звенит, точно маленькие, серебряные, в тон волосам. «Колокольчики в кукольном доме», — подумал я, и, устыдившись собственной глупости, ответил превосходно. «Кто-то поставил мне фонарь под глазом. Да не фонарь, а целую люстру. А вы чего ожидали, мистер Марло, что вас на руках носить будут?» «Да, на руках, в скромном сосновом гробу. О бронзовых украшениях и позолоченных ручках можете не беспокоиться. И, пожалуйста, не рассеивайте мой прах над безбрежными просторами Тихого океана. Морской пучине я предпочитаю компанию червей. Кстати, вы слыхали, что черви разнополы и влюбляются как люди? По-моему, вы еще немного не в себе. — сказала блондинка, пристально глядя на меня. — А вы не могли бы убрать этот свет? Она встала, зашла за диван, и, бивший в глаза свет, погас. Блаженство! — Не такой уж вы опасный, — сказала блондинка, возвращаясь к своему стулу. Она была не высокая и не маленькая, не худая и не толстая, словом, то, что надо. Я вижу, вы знаете мое имя. Вы долго не подавали никаких признаков жизни и дали им возможность волю порыться в ваших карманах. При желании возможно было забальзамировать. И так вы сыщик. Это все, в чем я провинился? Она не ответила. Дым от сигарет подымался к потолку, и она, разгоняя его, помахала рукой. Рука маленькая, породистая, не то что клешни современных женщин. — Который час? — спросил я. Слегка повернув голову, она поглядела на запястье, освещенное тусклым желтым светом лампы. — Семнадцать минут одиннадцатого. — У вас что? — Свидание? — Как видите... — Скажите, я нахожусь в доме возле гаража Арта-Хака? — Да. — А чем занимаются мальчики? — Могилу копают? — Куда-то уехали. — Не хотите же вы сказать, что они оставили вас без присмотра? Ее голова опять медленно повернулась, а на губах заиграла улыбка. — Говорю же, вы не опасны. А я думал, они вас стерегут. Мои слова не только ее не смутили, но даже позабавили. А почему вы решили? А я знаю, кто вы. Ее ярко-синие глаза сверкнули так, как не сверкает клинок на солнце. Уголки рта опустились, но голос не изменился. В таком случае, боюсь, вам придется худо. А я ненавижу смотреть, как убивают. И это, говорите, вы, жена Эдди Марса, стыдитесь? Это ей не понравилось. Она бросила на меня недовольный взгляд. Я улыбнулся. Раз вы не можете расстегнуть элегантные браслеты у меня на запястьях, а я очень вам советую даже и не пытаться, ну, дайте мне хотя бы сделать глоток из вашего стакана. Вы же все равно не пьете». Блондинка встала и поднесла мне стакан. С треском лопались, словно благие порывы, пузырьки. Нагнулась. Дыхание нежное, как у олененка. Я сделал глоток, и она, выпрямившись, оторвала стакан от моих губ, наблюдая, как у меня по подбородку потекла тонкая струйка. А потом снова нагнулась. Кровь опять побежала по моим жилам, как бегает по дому, внимательно осматривая его новый жилец. — На лице у вас живого места нет, — сказала она. — Довольствуйтесь тем, что есть. Скоро ведь и этого не будет. Вдруг блондинка повела головой и прислушалась. На мгновение лицо ее побледнело. Но этот дождь барабанил по стенам. Она опять пересекла комнату и, остановившись возле дивана, боком ко мне, тихо сказала, глядя в пол. — Зачем вы сюда приехали? — Вам что, больше всех надо? — Эдди ведь не причинил вам никакого вреда. Вы же сами прекрасно знаете, что если бы я здесь не пряталась, полиция бы решила, что рыжего Ригана убил Эдди. Тем более, что так оно и было, — сказал я. Она даже не шелохнулась. Дышит часто, хрипло. Я осмотрел комнату. Две двери, обе на одной стене, одна из них приоткрыта. На полу ковер в красно-бурых квадратах, на окнах синие занавески, на обоих ярко-зеленые. Сосны. Такие комнаты рекламируются обычно на автобусных остановках. Дешево и сердито. Эдди тут ни при чем, тихо сказала она. Я не видела рыжего уже несколько месяцев. Эдди не такой человек. Но вы же ушли от мужа. Жили отдельно. Вашим соседям показывали фотографию Ригана, И они его опознали. Это ложь, — холодно сказала она. Я попробовал вспомнить, откуда я это знаю. От капитана Грегори? Не вспомнил. Голова работала плохо. И потом, это не ваше дело, — добавила она. Нет, мое. Вся история, от начала до конца, мое дело. Я его расследую. Эдди не такой человек. Вы просто питаете слабость к содержателям игорных притонов. Что значит «питаю слабость»? Раз есть азартные игроки, значит, должны быть и игорные притоны. Не обманывайте себя. Нельзя один раз нарушить закон, а потом жить честно. Так не бывает. Вы считаете, что Эдди всего-навсего содержатель игорного клуба. А я думаю, что он вдобавок сутенер, шантажист перекупщик краденого, головорез и взяточник, на которого работают профессиональные убийцы и подкупленные полицейские. Такие, как Эдди, не гнушаются ничем, ради наживы они способны на все. И не рассказывайте мне про благородных рикетиров. Я в эти сказки не верю. — Он не убийца, — блондинка нахмурилась. Верно, сам он не убивает. Для этого у него есть Канино. Не далее, как сегодня вечером, Канино убил совершенно безобидного человека, который пытался кого-то выручить из беды. Я при этом убийстве присутствовал. Она устало засмеялась. «Ладно, — прорычал я, — не хотите, не верьте. Если Эдди такой благородный то я хотел бы поговорить с ним с глазу на глаз, без конину. А то ведь сами знаете, одно неосторожное слово с моей стороны, и забияка выбьет мне все зубы, да еще чего доброго в пах ногой заедет. Она откинула назад голову и застыла, задумавшись, вероятно, о чем-то своем. А я думал, блондинки нынче не в моде, — заметил я просто так, чтобы что-то сказать. Все время вслушиваться в тишину было непереносимо. — Что в это у меня парик. — Я его ношу, пока свои волосы не отрастут. Блондинка подняла руку и сняла парик. Подстрижена она была совсем коротко под мальчика. Продемонстрировав мне свою прическу, она надела парик снова. — Кто это у вас так? Она удивилась, как кто сама, пошла в парикмахерскую и постриглась. — А почему, — вы спрашиваете? — Не догадываетесь? — Да, я постриглась, чтобы Эдди знал, что я готова скрываться, что меня не нужно сторожить. Я бы никогда его не подвела. Я люблю его. — Господи! — простонал я. — любите одного а уединяетесь с другим она подняла руку и растопырив ладонь уставилась на нее потом быстро вышла из комнаты и вскоре вернулась с кухонным ножом нагнулась над диваном и стала разрезать веревки ключ от наручников у Канину сказала она тут я бессильна тяжело дыша она отошла в сторону Все узлы были разрезаны. «А вы молодец!» — похвалила она. «Острите даже на краю могилы». «Значит, Эдди Марс Ригана не убивал?» Я так и думал. Она порывисто повернулась ко мне спиной, села в кресло под лампой и закрыла лицо руками. А я спустил ноги на пол Встал и сделал пару шагов, разминая затекшие члены. Левая щека дергалась, был поврежден лицевой нерв. Прошелся. Ходить, значит, я еще в состоянии. Надо будет и побегу. Насколько я понимаю, вы предпочитаете, чтобы я ушел? — сказал я. Она кивнула, не поднимая головы. — Советую вам пойти со мной. Если в живых хотите остаться, не тратьте зря времени. Он может вернуться в любую минуту. Закурите мне сигарету. Я стоял рядом с ней, касаясь ее коленей. Внезапно она вскочила. Теперь наши лица находились на расстоянии всего нескольких дюймов. «Привет, серебряный паричок», — еле слышно произнес я. Она отступила назад. Зашла за кресло и схватила со стола пачку сигарет. Выдернула из пачки сигарету и резким движением воткнула ее мне в рот. Руки ее дрожали. Щелкнула миниатюрной зажигалкой в кожаном зеленом чехле и поднесла к сигарете фитиль. Я затянулся, заглядывая в ее ярко-синие цвета горного озера глаза, а потом, не успела она отойти, выпалил. На вас меня вывел Гарри Джонс, мелкая пташка, из тех, что скачут из бара в бар, питаясь вместо хлебных крошек тотализаторными билетами, а заодно и слухами. Эта пташка что-то разнюхала про канино. Так или иначе, Джонс и его дружки выяснили, где вы скрываетесь. Тогда Джонс явился ко мне в контору и предложил, за деньги, разумеется рассказать всю историю ведь ему было известно откуда значение не имеет что я работаю на генерала стернвуда в результате я напал на ваш след а Канино — на маленькую бедную пташку которой сейчас уже нет в живых отлеталось крылышки взъерошены шейк поникла клювик в крови короче Канино убил джонс а эдди марс если верить вам, серебряный паричок. Никогда бы этого не сделал, правильно я понимаю? Он ведь за всю свою жизнь ни разу никого не убил. Да и зачем? Если надо, убийцу всегда нанять можно. Уходите, — прохрипела она, — и поскорей. В воздухе застыла ее рука, сжимавшая зеленую зажигалку. Суставы побелели от напряжения. Но Канино не знает, что мне все это известно, — сказал я. Он знает только, что здесь я рыскаю не случайно. И тут она вдруг громко расхохоталась. На нее было страшно смотреть. Ее трясло точно деревце на ветру. В смехе этом чувствовалось не столько даже удивление, сколько замешательство — Казалось, она узнала что-то такое, что противоречило известному раньше. Вот какой это был сложный смех. — Боже, как смешно! — сказала она, наконец, задыхаясь. — Ужасно смешно. Потому что, понимаете, я все еще люблю его. — Женщины! — и она засмеялась снова. А я мучительно вслушивался в шум дождя, стучала в висках, «Пошли», — сказал я, — «скорее». Она отступила на два шага и опять нахмурилась. «Бегите, бегите вы! До реали дойдете пешком. Это не так уж далеко. И даже к лучшему, что пешком. По крайней мере, два часа молчать будете. Мне кажется, я это заслужила. Пойдемте со мной», — повторил я. «У вас есть пистолет, серебряный парик». Вы же сами прекрасно понимаете, что я никуда не пойду. А вы идите, и, пожалуйста, скорее. Я подошел к ней вплотную. И вы останетесь здесь после того, как отпустили меня? Будете сидеть и ждать, пока не вернется этот убийца? Прощения будете просить, да? Неужели вы не понимаете, что для него убить человека все равно, что муху прихлопнуть? Вы идете со мной, серебряный парик. «Нет. А что, если ваш муж все-таки убил Ригана?» — не сдавался я. «Или это сделал без его ведома Канино? Что тогда? Сколько тогда вам осталось жить после того, как вы меня отпустите?» «Я Канину не боюсь». Я ведь все-таки жена его хозяина, не забудьте. — Эдди, ваш пустое место, — огрызнулся я. — Канино съест его и не поперхнется, заманит и прихлопнет, как кошка канарейку. Пустое место, такие, как вы, вечно влюбляются в ничтожеств. Убирайтесь! Она еле удержалась, чтобы не плюнуть мне в лицо. — Хорошо. Я повернулся к ней спиной и через приоткрытую дверь вышел в темный коридор. Но она бросилась за мной, подбежала, оттеснив меня к входной двери, и распахнула ее, прислушалась и только тогда поманила меня пальцем. — До свидания, — сказала она еле слышно. — Желаю удачи, но помните, Эдди не убивал Ригана. Вы найдете рыжего живым и здоровым но не раньше, чем он сам того захочет. Я прижал ее к стене и, касаясь губами ее лица, горячо зашептал. — Никакой спешки нет, слышишь? Все ведь было заранее продумано, тщательно отрепетировано, рассчитано по секундам, абсолютно никакой спешки. Поцелуй меня, серебряный парик. Лицо ее было совершенно ледяным. Она подняла руки, обняла меня за голову и крепко поцеловала. Губы подстать лицу холодные, как лед. Я вышел на крыльцо, дверь за мной бесшумно закрылась, а по ступенькам по-прежнему барабанил холодный дождь. Но губы были еще холодней.